Развлечения у чёрных оказались странны. Неподалёку от дорогого и понтового ювелирного магазина вся компания питерцев дружно полупогрузилась в сумрак. Нормальные люди продолжали их видеть, но нечётко, словно в тумане или в реальных сумерках. И, естественно, ничего не могли противопоставить. Два дюжих охранника на входе получили по пинку в пах и поплохо наведённому заклинанию боли. Собственно, Хотело бы и пенков. Даже самый сильный человек от такого вырубится минимум на 5 минут. Швед неодобрительно покачал головой, но вошёл в магазин следом за чёрными, переступив через одного из несчастных охранников. Тот бы тем временем перепрыгнул через витрину и зачем-то разодрал блузку на девушке-продавщице. Откровенно говоря, изменилось мало что. Блузка была практически прозрачной и совершенно ничего не скрывала.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 Тобы тем временем опорожнил кассу в пакет косика и победно вышел в центр магазина, где стояли Швед и недоумевающий Ефим. "Девку хотите?" развязно спросил Тобаки, внув над щетно пытающейся прикрыться продавщица. "Прям здесь?" "Не в моём вкусе", буркнул Швед. "Пошли-ка отсюда. Сейчас пол Невского сбежится". "Ну и пусть", упрямо нагнул голову Тобаки.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 В сумерки Швед обнаружил присутствие Димки Рублёва. Тот наблюдал за происходящим из толпы. Чёрные тем временем пересекли Невский. Было видно, где именно они это сделали. На асфальте блестели россыпи битых стёкол. Водители со стекленевшими глазами бестолково топтались в самом центре аварии. Кажется, никто из них ничего толком не соображал. Руст остановил маршрутку, обычный соболь. Остальные живо вышвырнули из него всех пассажиров и водителя. За руль уселся Беха. "Прошу, карета подана". Тоба Картинов взмахнул рукой, приглашая внутрь шведа и Ефима. Остальные уже погрузились. Швец с Ефимом тоже сели в салон, и микроавтобус, игнорируя все правила движения, рванулся к Онежскому мосту. Водители встречного транспорта заполошно сворачивали или лежали к обочине. Швед пребывал в состоянии, которое с некоторой натяжкой можно было назвать растерянностью. Хотелось прекратить этот жуткий фарс. Это совершенно бессмысленное действо на центральной улице Питера. Хотелось приструнить бесшабашных подростков, но швед не был уверен, действительно ли пришло для этого время или следует подождать ещё немного. Тот факт, что спустя какое-то время Бэха перестал изображать из себя пилота-камикадзе и повел Соболя более-менее по-людски, убедил шведа подождать.